Изуиты бессознательно дезорганизовали прежний католицизм и своим вредным влиянием убивали его ради торжества нового культа, который низводили на степень религии самых некультурных дикарей. Он задыхался в этой атмосфере. Ему хотелось вздохнуть свободно где-нибудь вдали от людей. В это воскресенье Женевьева сопровождала мужа в Мольбуа, желая провести предобеденное время, у своей бабушки и матери. Госпожа Дюпарк страдала от приступа подагры и потому не могла отправиться на службу в часовню Капуцинов, чтобы присутствовать на торжественном богослужении. Так как Марк перестал бывать у родней своей жены, то между ними было условлено, что Женевьева придет на станцию железной дороги к четырехчасовому поезду. Было всего три часа, и он медленно направился по улице к площади, обсаженной деревьями, перед станцией железной дороги. Там он опустился на скамейку и углубился в размышления. Для него становилось ясным, что все то необычное, чему он был свидетелем, указывало на серьезный кризис, который переживала Франция. Она раздваивалась на две враждебные между собой в Франции, готовые пожрать друг друга. И произошло это от того, что Рим перенес боевой пункт именно сюда, на почву клерикальной Франции, последней значительной католической державы. У нее еще сохранилось достаточно средств и достаточно людей, и она могла навязать католицизм миру. Ясно, что Рим, руководимый стремлением к владычеству, должен был избрать именно ее, чтобы дать последнее сражение и попытаться достигнуть желаемого влияния. Франция должна была явиться тою пограничную плодородную равниною, на которой сходятся две враждующие армии, чтобы решить какой-нибудь важный спор. Что им за дело, что на этой равнине посеяна обильная жатва, что там насажены виноградники и плодовые деревья, отряды кавалерии топчут поля, засеянные хлебом, Пушки обращают в прах дорогие виноградники, гранаты летят в мирные деревеньки, производя опустошение в садах, и вся цветущая страна обращается в поле, покрытое трупами. В таком положении находится современная Франция. Ее разоряет борьба между церковью и революцией ее. Первая убивает дух свободы и справедливости, потому что знает, что если она не убьет революции, революция убьет ее. Отсюда происходит та отчаянная борьба, которая охватывает все классы, извращает все понятия, создает всюду раздор и превращает страну в одно сплошное кровавое поле, где вскоре останутся одни развалины, одно унылое пепелище. Опасность громадная. Предстоит неминуемая погибель, если церковь вернет Францию к тому ужасному мраку, среди которого она находилась, и поставит ее в число тех несчастных стран, духовная жизнь которых погибла благодаря господству католицизма. Тогда все мысли, столь смущавшие Марка, внезапно осветились новым светом. Он увидел перед собою всю полувековую скрытую работу клирикализма, Сперва ловкий маневр конгрегационной учебной пропаганды, победа будущих поколений посредством обучения детей, затем политика Льва XIII, признание республики с целью ее постепенного уничтожения и покорения. И вот Франция Вольтера и Дидро, Франция революции и трех республик превратилась в современную жалкую Францию, растерянную, сбитую с пути, готовую повернуть назад, вместо того, чтобы идти вперед. Все это произошло от того, что и иезуиты, и другие монашеские ордена забрали в свои руки детей, утроив в продолжении 30 лет число своих учеников, распространив свои цепкие корни по всей стране. Внезапно под напором событий церковь, уверенная в победе и принужденная принять известное положение, должна была снять маску и объявить о том, что она желает быть настоящей владычицей нации. Перед испуганными очами современников встала внезапно вся гигантская работа, совершенная ею. Высокие должности – в армии, в магистратуре, в администрации, в политике – занимались людьми, воспитанными церковью. Буржуазия, когда-то либеральная, неверующая и непокорная – Теперь подчинилась ее ретроградным мнениям, боясь наплыва народной волны. Рабочая масса, отравленная грубыми суевериями, окутанная мраком невежества лжи, оставалась послушным стадом, который можно стричь, а при необходимости и задушить. Церковь теперь не скрывала своих действий. Она довершала победу при ярком дневном свете. Она всюду пропагандировала Антония Падуанского, Расклеивала афиши, рекламы, открыто раздавала общинам знамена с вышитым святым сердцем, открывала конгрегационные школы напротив светских школ, овладевала даже этими школами посредстве учителей и учительниц, которые часто являлись ее креатурами и работали для нее из корысти или по слабодушию. Церковь по отношению к гражданскому обществу стала прямо на военную ногу. Она отовсюду собирала деньги, чтобы вести борьбу. Конгрегации стали промышленными учреждениями, завели торговлю, и некоторые, как, например, конгрегация «Доброго пастыря», получала около 12 миллионов барыша, занимая 47 тысяч работниц в двухстах мастерских. Она продавала все – и ликеры, и башмаки, и лекарства, и мебель – минеральные воды и вышитые рубашки для домов терпимости. Она извлекала доход из-за всего отягощая самым действительным налогом, человеческую глупость и доверчивость и всеми средствами, эксплуатируя своего жестокого Бога. Таким образом, представители клерикализма обладали миллиардами, являлись собственниками громадных владений и, распоряжаясь большими деньгами, могли подкупать партии, натравливать их одну на другую и праздновать победу среди развалин и кровавых междоусобных распрей. Марк ясно увидел весь ужас подобной борьбы и впервые осознал необходимость для Франции побороть клерикализм, если она желала избегнуть неминуемой опасности обратиться в рабу этого клирикализма. Внезапно он увидел перед собою Бонгаров, Долуаров, Савенов, Миломов. Он слышал их трусливый лепет, подсказанный жалким умишком, отравленным и затемненным. Он видел их умышленно скрывающимися в своем невежестве, как в покойном и мирном убежище. И вот какою являлась теперь Франция, загнанную, лишенную здравого смысла, охваченную суевериями под жестоким гнетом клерикализма. Чтобы еще быстрее обратить ее в ничто, Придуман был антисемитизм, пробуждена была средневековая религиозная ненависть. Посредством ее надеялись вернуть народ к аббатам и наполнить покинутые храмы. Травля жидов – это было только начало, а затем должно было последовать полное рабство и возврат к мрачному прошлому. Для Марка было ясно, что современная Франция и вместе с нею все бонгары, Делуары, савены и Миломы должны падать все ниже и ниже, должны погрязнуть во тьме и лжи, если их дети останутся в руках братьев и иезуитов на скамьях конгрегационных школ. Недостаточно даже только закрыть эти школы, надо было еще преобразовать светские школы, вернуть им их настоящее значение, освободив от тайного влияния клерикализма, который понемногу простер на них свою руку, помещая наставниками и наставницами своих паралитов, На одного Феру с ясным и отважным умом, но угнетенным бедностью. На дну мадемуазель Мазелин, прекрасную воспитательницу сердец и умов. Сколько приходилось никуда негодных бездарностей, людей с вредным образом мыслей, подкупленных врагом и способных на самую унизительную роль. Мадемуазель Рузер, например, перешедшая на сторону сильных, была пропитана крайним клерикализмом. Миньё, человек без всякой воли, вполне подчиненной среде. Дутрекен – честный человек, еще вчера искренний республиканец, но внезапно ставший антисемитом и реакционером по недоразумению и ложному патриотизму. А за ними шла в хвост еще целая вереница людей, руководивших начальным обучением. Все они сбились с пути и, незаметно приближаясь к пропасти, готовы были увлечь за собою и детей, вверенных их попечению, все будущее поколение. Холод проник в сердце Марка. Никогда еще опасность, угрожавшая его родине, не казалась ему такой близкою и ужасною. И никогда еще им не овладевало сознание такой неотразимой, неотложной необходимости немедленно приступить к борьбе. Борьба должна была разгореться на поприще народного образования, потому что самый важный вопрос заключался именно в том, какое образование будет дано народу, призванному занять подобающее ему место. В 89 году буржуазия заменила разложившееся дворянство. Она удерживала за собою всю добычу в продолжении целого столетия, отказывая уступить народу его законную долю. Теперь роль ее была окончена. Она сама сознавалась в том, что переходила на сторону реакции, потому что ее пугала мысль поделиться своим богатством, пугала возрастающая сила демократизма. Вчера еще буржуазия хвасталась своим вольтарьянством, потому что еще чувствовала под собою почву. Сегодня она обратилась в сторону клерикалов, желая прибегнуть к реакционной защите прошлого. Она обращалась в прах, потому что злоупотребляла властью, которую должны были отнять у нее социальные силы, всегда находящиеся в движении. С этого момента энергия будущего должна была перейти в народ. Там дремали неисчерпаемые силы, громадная воля и великий разум. Поэтому Марк основывал все свои надежды на детях этого народа, которые были поручены его заботам, и которые посещали начальные школы с одного края Франции до другого. Это были нетронутые силы будущей нации, которые надо было обучить для того, чтобы создать из них будущих граждан, просвещенных, с ясными стремлениями, освобожденных от клерикальных суеверий и ханжества, полных сознания собственного достоинства. Ведь счастье нравственное и материальное только в знании до тех пор, пока на свете будут существовать нищие духом, послушные жертвы рабства, до тех пор не переведутся и негодные упряжные клячи, которых эксплуатирует меньшинство воров и разбойников. Но настанет день, когда счастливое человечество будет человечество просвещенное, одаренное энергичной волей. Счастливы те, которые знают, счастливы интеллигентные люди уверенные в благости своих стремлений. Так думал Марк, и душа его наполнилась верой и восторгом. В эту минуту в нем созрела и решимость. Он должен принять предложение Сальвана. Он должен поступить преподавателем в училище в Мульбуа. Он должен бороться против отравления народа ядом клерикализма, обращик которого он видел сегодня утром. Он посвятит свой труд возрождению нищих духом. Он попытается сделать из них граждан будущего. Все это народонаселение, которое он видел под гнетом невежества и лжи, его надо было захватить вновь в нарождающемся поколении и обучить это поколение, вселить в него любовь к правде и понятие о справедливости. Это была первая и наиглавнейшая обязанность, самое необходимое дело неотложной важности – от которого зависело спасение Отечества, его слава, его сила. Только таким путем можно было вернуть Франции ее способность выполнить свое призвание освободительницы народов, которое она исполняла столько веков подряд. В одну минуту Марк решил то, над чем думал три дня. Он боялся потерять свое счастье, боялся, что у него отнимут любовь его Женевьевы. И в то же время именно эта мысль, что женщина является первой рабою клерикалов, желание освободить ее и дала главный толчок к устранению последних колебаний. Все эти девочки, которых мадемуазель Рузер водила к капуцинам, какие это будут жены и матери. Клерикалы завладеют ими. Они подчинят себе эти юные души, потакая их слабостям, снисходя к их страданиям и не выпуская из своих рук обратят их в послушные орудия, которые впоследствии развратят своих мужей и детей. До тех пор, пока женщина в своей вечной борьбе с мужчиной из-за неравенства перед законами и несправедливости нравственных обычаев останется оружием в руках клирикалов, до тех пор социальное счастье недостижимо, и война грозит затянуться до бесконечности женщина только тогда явится свободным существом, достойную подругою мужчины, она только тогда получит возможность располагать собою для блага любимого человека и семьи, когда перестанет быть рабой оббатов, которые портят и развращают ее своим влиянием. В сущности, в душе самого Марка жила боязнь, в которой он не смел признаться. Боязнь, что в его семье, может разыграться ужасная драма. Опасение потерять счастье заставило его колебаться и отступать. Приняв внезапные решения, он как бы выходил на борьбу у собственного очага, рискуя погубить свое благополучие, но исполняя свой долг по отношению к ближним. Он теперь ясно видел, что поступок его действительно геройский, и он все-таки решался исполнить свой долг, просто и с радостью, потому что сознавал всю пользу приносимых жертв. Самая высокая, самая благородная роль в нарождающейся демократии – это роль школьного учителя, бедного, часто презираемого, на обязанности которого лежит просвещение нищих духом с целью создать из них счастливых граждан, созидателей справедливости и мира. Он внезапно увидел перед собою свое истинное призвание, свою апостольскую миссию, к которой он стремился с тех пор, как научился любить истину и объяснять ее другим. Марк поднял голову и взглянул на железнодорожные часы. Четырехчасовой поезд уже ушел, надо было ждать до шести. В ту же минуту он увидел Женевьеву, которая спешила к нему, держа за руку свою дочь Луизу. Прости, мой друг, я пропустила поезд. Бабушка была недовольна и сердилась, что я тороплюсь к тебе. Так что я просто стеснялась взглянуть на часы и пропустила время». Она села около него на скамью, держа Уизу на коленях. Марк, улыбаясь, нагнулся к девочке, которая протягивала к нему ручонки, и поцеловал ее. Затем он спокойно проговорил. «Мы подождем шестичасового поезда, моя дорогая. Никто нам не помешает посидеть здесь и поболтать. У меня, к тому же, есть о чем с тобою поговорить». Но Луиза не была этим довольна. Ей хотелось играть. Она вскочила на колени отца и затопала ножонками. «Она была умницей?» «Конечно. У бабушки она всегда умница, потому что боится, чтобы ее не заругали». Зато теперь ей хочется подурачиться. Усадив снова дочь не без труда к себе на колени, Женевьева спросила. «Что же ты хотел мне сказать? Я не говорил с тобой об этом, потому что сам еще не решил. Мне предлагают место учителя, здесь, в Мольбуа. Что ты об этом скажешь?» Она взглянула на него, удивленная, не будучи в состоянии ответить сразу. Марк заметил на ее лице сперва радость, а затем все возрастающее беспокойство. «Что же ты думаешь?» — повторил свой вопрос Марк. «Я думаю, что это повышение, на которое ты пока еще не мог рассчитывать. Только твое положение здесь, среди разгоревшихся страстей, будет нелегкое, тем более, что всем известны твои воззрения». «Конечно, я думал об этом» но отказаться от борьбы постыдно. Кроме того, мой друг, я должна сказать тебе откровенно, что боюсь, как бы наши отношения с бабушкой не расстроились окончательно. С моей матерью еще можно столковаться. Но бабушка, ты сам знаешь, чрезвычайно раздражительно. Она вообразит, что ты явишься сюда в качестве антихриста. Я уверена, что нам придется разойтись с ней». Наступило неловкое молчание. Марк продолжал. «Так значит, ты мне советуешь отказаться? Ты не сочувствуешь моему перемещению? Тебе было бы неприятно, если бы я принял это место?» Она взглянула на него и проговорила с искренним порывом откровенности. «Могу ли я не сочувствовать тебе, мой друг? Мне больно слушать от тебя такие слова. Ты должен поступать согласно со своей совестью так как ты этого желаешь. Ты единственный судья своих поступков, и я заранее одобряю твое решение». Все ж таки он заметил, что голос ее задрожал, точно она боялась чего-то, в чем не хотела признаться. Вновь наступило молчание. Марк взял руки Женевьевы, желая успокоить ее, и горячо их поцеловал. «Ты уже решил, мой друг?» – спросила она его. «Да, я решил принять это место. Поступить иначе было бы недобросовестно. Ну что ж, так как у нас есть полтора часа времени до отхода следующего поезда, то мне думается лучше всего вернуться сейчас к бабушке и сообщить ей наше решение. Мне хотелось бы, чтобы ты поступил по отношению к ней вполне откровенно, без всякой утайки». Женевьева все время не спускала с него глаз, и Марк был уверен, что она говорит вполне искренно, хотя, видимо, была несколько опечалена. «Ты права, дорогая. Пойдем сейчас к бабушке». Они медленно двинулись по направлению к площади Капуцинов. Луиза, которую мать держала за руку, несколько задерживала их, так как еще плохо двигалась маленькими шажками. Апрельский вечер был чудный. Супруги прошли весь путь, не обмолвившись словом, погруженные в серьезные думы. Площадь была совершенно пустынна, и домик обеих старушек, казалось, дремал среди окружавшей его тишины. Они застали госпожу Дюпарк в салоне, на кушетке, с вытянутой больной ногой. Она вязала чулки для благотворительной цели. Госпожа Бертеро сидела у окна, занятая вышивкой. Удивившись возвращению Женевьевы, да еще в сопровождении Марка, старуха опустила вязание и даже не пригласила их сесть, ожидая, что они скажут. Когда Марк сообщил ей о том предложении, которое было ему сделано, и о своем решении принять место преподавателя в Мальбуа, о чем он доводит до ее сведения из чувства сыновнего уважения, старуха привскочила на месте и сперва только пожала плечами. Вы с ума сошли, мой друг. Вы не останетесь на этом месте и трех недель. Но почему? Как почему? Да потому, что вы не тот преподаватель, какой нам нужен. Вы сами знаете о благочестивом настроении страны и о торжестве церкви. С вашими революционными идеями вы создадите себе невозможное положение и в самом непродолжительном времени будете на ножах со всем населением. Так что ж, я готов на борьбу. К сожалению, кто хочет победить, не должен избегать борьбы. Тогда старуха не на шутку рассердилась. Не говорите глупостей. Всему виной ваша гордость, ваше возмущение против Бога. Вы лишь песчинка, мой друг, и мне вас жаль. Напрасно вы полагаете, что достаточно сильны, чтобы победить в такой борьбе, в которой и Бог, и люди обратят вас в ничто. Я возлагаю надежды не на свои силы, а на торжество разума и правды. «Да, я знаю. Но мне до этого нет дела. Слышите, я не хочу, чтобы вы заняли здесь место наставника, потому что я дорожу своим спокойствием, потому что для меня было бы больно и стыдно видеть у себя Женевьеву, жену человека, не верующего в Бога и в свое Отечество» возмущающего души всех благочестивых людей. Повторяю, это сумасшествие. Вы должны отказаться». Огорченная до глубины души такою ссорою, госпожа Бертеро склонилась над работой. Женевьева стояла бледная, держа за руку Луизу, которая в страхе спряталась за юбку матери. Марк ответил спокойно, не возвышая голоса. «Нет, я не могу отказаться». Мое решение непоколебимо, и я желал сообщить вам об этом только и всего. Госпожа Дюпарк после такого ответа потеряла всякое самообладание. Болезнь приковала ее к месту, но руки ее протянулись с угрозой. Ей было невыносимо видеть такое упорство. Она слишком привыкла, чтобы все ей повиновались. В эту минуту у нее вырвались слова, которых она даже не хотела высказать они вырвались бешеным потоком. Сознавайтесь, сознавайтесь во всем. Вы хотите поселиться здесь, чтобы заниматься этим отвратительным делом Симона? А? Вы все еще стоите за этих проклятых жидов. Вы хотите опять переворошить всю эту грязь, чтобы разыскать какого-нибудь невинного человека, которого вы пошлете на каторгу, на место вашего гнусного убийцы? Столь справедливо осужденного. А этот невинный, не правда ли вы настаиваете на том, что он находится среди благочестивых церковнослужителей? Признавайтесь. Марк не мог удержаться от улыбки. Он отлично понимал, что причиной гнева старухи было все то же дело Симона: страх перед тем, что оно снова выступит на свет Божий, и что, наконец, хватит настоящего преступника. Он знал, что за госпожой Дюпарк скрывается ее духовник, отец Крабо. Отсюда проистекало нежелание видеть его, Марка, преподавателем в Мальбуа. Они желали иметь здесь человека, который был бы послушным орудием в руках братьев.